от кого прятаться. В неправильном лесу совы болтливы, как сороки, и не ловят мышей. Да и сможет ли сова заметить и тем более поймать мышку, если все время трещит, не умолкая? Сослышав совиные крики, мыши сами разбегаются, да при этом еще успевают предупредить несмышленных малышей, детенышей змеи, греющихся на солнышке. Вот совы и приспособились, когда проголодаются, грызть орехи своими крючковатыми клювами. Сорвала одна сова самую большую шишку с березы, уселась на ветку и выковыривает орешки. Рот у нее занят, так что вокруг стало тихо. Труслевый медведь, что прятался поблизости под кустом, испугался тишины и выглянул посмотреть. «Ты чего прячешься?» Сполошилась сова, даже шишку бросила. Пчел боюсь, шепчет медведь, и муравьев. Вон их сколько, мимо летают, а вдруг ко мне свернут. Ха, смешил. и муравьи, и пчелы заняты своим делом. К тому же у нас они не кусачие. Так, и, и я еще зайца боюсь. А чего его боятся? Зайц с тех пор, как побывал в правильном лесу, — Сам не может успокоиться. Сидит, дрожит под соседним с тобой кустиком. Не от кого теперь прятаться. Хотел было Мишка осмелеть, да передумал, опять испугался. — А вдруг кто-нибудь появится, кого надо бояться? Как сове удержаться и не рассказать всему лесу, что медведь боится того, кого нет? Дошли ее глупые россказни и до необыкновенного червяка. Необыкновенным этого червяка называли потому, что длиной он был с карандаш, больше среднего гриба и даже пытался за маленькими грибками охотиться. Правда, успеха у него в этом деле было не больше, чем у совы с мешами, Где ему догнать хоть одного ловкого древолаза? От таких неудач необыкновенный червячок очень расстраивался и, узнав о медвежьем страхе, выдал с досады. «Может быть, мне лучше поохотиться на медведя?» Услышала сова и бегом к своей подруге, другой сове, передать новость. Да по обыкновению приукрасила, мол, червяк размером с волчий хвост задумал напасть на медведя. Подруга к третьей сове сообщить. «Червячище длиной аж с молодую сосенку ищет медведя, чтобы силой помериться!» А последняя в этом сарафанном радио сова уже самому медведю донесла, что некто огромный, то ли змей, то ли дракон, вот-вот появится и его, как червяка, слопает. Медведь с перепуга и взобрался на самую верхушку высоченного дерева. У несчастного мишки от напряжения уже все четыре лапы окоченели. Кружится голова и звездочки в глазах. Того и гляди, и свалится, и разобьется но слезать и не думает, боится. Болтливые совы ничего не замечают, носятся поблизости и спорят. «А я говорю, червяк этот толстый, как кабан, и вовсе не толстый, худой, но длиннющий. Голова проползет, а хвост только через пять минут увидишь». «Он уже трех медведей съел!» «Ври, да не завирайся! Третьим будет только тот, что на дереве прячется!» «А ты их гомона...» Проснулась дремавшая на соседнем дереве сорока. Покачала головой и полетела к лисе. Знает, что ни болтушек унять, ни медведя с дерева снять никому, кроме лисицы, не под силу. Разыскивать червяка, виновника переполоха, лисе долго не пришлось. Он, как обычно, играл в догонялки с грибами. — Из-за тебя эта самотоха началась, — рассудила лисенька. Себе медведя из беды и выручать. сделай то, что я скажу? Спасешь бедологу, а заодно, может быть, и от трусости вылечишь. Побежала лиса к совам. — И чего вы раскудахтались? — говорит. — Пока вы тут крыльями машете, да зазря клювами щелкаете, у бобра на пруду новоселье закончится. Разве он вас не пригласил? Лиса, конечно, знала, что бобры суеты не любят, и этих болтушек в гости не зовут. К тому же на у бобра будет не скоро, строительство лишь в самом начале. Так что это была ее хитрость, которая, как всегда, удалась. Сов тут же будто ветром сдула. Тем временем сорока доставила необыкновенного червяка на дерево под самый нос, висевшего на нем с закрытыми глазами и дрожащего от страха медведя. Червячок пощекотал своим хвостиком у мишки в носу. Тот приоткрыл глаз, увидел червяка и задрожал еще больше. — Ты кто? — спрашивает. — Я червяк, — отвечает ему как бы испуганный червячок. — Мне сказали, что меня хочет съесть медведь. Я здесь прячусь. Медведя я ни разу в жизни не видел. Наверное, он огромный, как ты, и страшный, как гриб-боровик. — Да нет, — смутился Мишка, — вовсе не страшный. — А ты с ним знаком? — Еще как. — Я сам и есть медведь, но ты меня не бойся, я не опасный. — А что ты на дереве делаешь? — На дереве? Это у меня тренировка, гимнастика для здоровья. — Тогда пусть и у меня будет гимнастика, только мне с такой высоты не слезть и вниз смотреть ужасно боюсь. — Не бойся, я тебе помогу. Весь страх у Мишки куда-то подевался. Даже наоборот, он почувствовал себя храбрецом, спасающим попавшего в беду более слабого товарища. Ускался медведь потихоньку, осторожно. Нельзя же нечаянно свалиться, когда на тебе такая ответственность. Лиса не стала ждать, а тихонько удалилась, чтобы не смущать героя.